ДВЕРИ В ПОЗНАНИЕ Вот представь себе, что ты стоишь в коридоре, а вокруг тебя много-много дверей. За каждой дверью класс, и там что-то преподают. Гимнастика, музыка, каратэ, ушу, иностранные языки, математика, биология, программирование, физика и еще много всего. Вот чем больше дверей ты откроешь, и посидишь на уроках хотя бы годик-другой, тем целостнее и м н о г о г р а н н е е ты себя сформируешь. Коротко говоря, надо собирать знания и нарабатывать умения и навыки. Кроме всего, навыки не формируются за один момент, типа «сел и выучил стихотворение». Нет, одни и те же навыки человек формирует в разные периоды своей жизни и на разных примерах. Зная, для чего все это приключение – ты можешь осознанно совершать свои ежедневные выборы, решения и действия, и ежедневно откладывать в себе самый правильный и самый лучший образ себя. Путешествие на планете Земля, как ты уже поняла, я называю «плаванием по реке жизни». Чтобы приключение вышло максимально годным, надо уделить внимание и позаботиться о нескольких аспектах. Научиться жить в материальном мире. Обеспечивать себя всем необходимым. Помнить о себе и быть осознанной. Сохранять физический и эмоциональный баланс здоровья. Выработать на собственном опыте принципы взаимодействия с другими людьми и научиться взаимодействовать с ними наилучшим образом. Научиться делать, творить в материальном мире. Создавать и реализовывать свои намерения. Строить планы, собирать знания, обретать навыки. Практиковаться и действовать. Следить за собственным ростом. Осознавать, что ты в себя кладешь и закладываешь, какой ты себе делаешь, принимая те или иные решения и совершая те или иные поступки.